Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, только я подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» — опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал одно. «Одно!» «Одно из двух, или это мертво, а он, тот, этот, жив, или я? Не поймешь!» Дугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, против воли подумал невольно. «Я постарел». Опять забормотал. По живой моей крови среди всего живого шли топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень, но ведь я живу. Тугай вопросительно посмотрел на Александра Первого. Я все ощущаю, чувствую, ясно чувствую боль, но больше всего ярость. Тугая показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. Я жалею, что я не застрелил, жалею. Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. только Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз. После паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.